Точно так же, когда Нехлюдов, достигнув совершеннолетия, отдал то небольшое имение, которое он наследовал от отца крестьянам, потому что считал несправедливым владение землею, этот поступок его привел в ужас его мать и родных,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 Сначала них боролся, но бороться было слишком трудно, потому что все то, что он вере себе считал хорошим, считалось с дурным другими. И наоборот все что вере себе, он считал дурным, считалось хорошим всеми окружающими его. И кончилось тем,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 перестал испытывать это неприятное чувство и даже почувствовал большое облегчение и нехлюдов с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 Честь полка, мундира, знамени и, с одной стороны, безграничную власть над другими людьми, а с другой — рабскую покорность высшим себя начальникам. Но когда к этому развращению военной службы вообще, с ее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 считала с хорошим и важным, швыряя невидимо откуда-то получаемые деньги сходиться и есть, в особенности Пить в офицерских клубах или в самых дорогих трактирах, потом театры, балы и женщины, и потом опять езда на лошадях, маханье с саблями, скаканье и опять швырянье денег и вино, карт. Женщины, в особенности развращающие, действует на военных такая жизнь потому, что если невоенный человек ведет такую жизнь, то в глубине души не может не стыдиться такой жизни. Военные же люди считают, что это так должно быть, хвалятся. Гордятся такой жизнью, особенно в военное время, как это было с Нехлюдовым, поступившим в военную службу после объявления войны Турции. Мы готовы жертвовать жизнью на войне, и потому такая беззаботная веселая жизнь не только простительна, но необходима для нас. Мы ведем ее. Так смутно думал Нехлюдов в этот период своей жизни. Чувствовал же он во все это время восторг освобождения от всех нравственных преград, которые он ставил себе прежде, и не переставая находился в хроническом состоянии Сумасшествие эгоизма. В таком состоянии и находился он, Когда после трех лет заехал к тетушкам.